Ердина Вэйль очень расстроилась, когда я ей рассказала про Фифи. Предположила, что тут еще повлияло угнетенное состояние моего питомца. И предложила его на время перевезти к ней в оранжерею. Здесь и световой режим соблюдается, и тепловой. Фифи, конечно, здесь было бы совсем хорошо, если бы не ссора с Мандрагорочкой и невозможность отсюда уйти. Да и ко мне он был слишком привязан, чтобы вот так безболезненно переехать. Нет, нужно сделать так, чтобы ему было комфортно там, где он находится. Но общежитие могли бы и получше обогревать. Тогда мне пришлось бы решать вопрос только с дополнительным освещением. А пока Фьердина Вейль выдала мне местную униформу, научила заклинанию защищающему руки и вручила лоток с рассадой, которая была настолько мелкой и нежной, что я провозила с ее пересаживанием на новое место жительства все отведенное мне время. Я думала, что заведующая будет недовольна моей медлительностью, но она одобрительно посмотрела на ровные зеленые ряды и сказала «Очень хороший результат, Лиссандра. Похоже, все они приживутся. Я в вас не ошиблась». Ее похвала была столь неожиданной, что я даже смутилась, но все же напомнила, что она мне к ней обещала, которые мне жизненно необходимы для того, чтобы понять, о чем же будет моя статья. Фердинос усмехнулась и потянула мне одну, сказав при этом, что пока она лично не убедится, что я усвоила всё, что в этом томике есть, ничего другого мне брать не стоит. Пришлось благодарить и бежать к Филан. По дороге мне пришло в голову, что сегодня я слишком много для девушки из семьи Берлессенси сделала руками. Наверное, это не очень хорошо. Но ведь может у меня быть такое увлечение? Правила хорошего тону в лечении не запрещаются, если, конечно, к ним не относятся занятия чёрной магией. Один из наших знакомых даже книгу кулинарную выпустил, что являлось предметом его гордости. Родные кулинара с большим снисхождением относились к его занятиям. И потом, я же печенье не всё время делать собираюсь, только чтобы поблагодарить Кузимосе. Я, конечно, думала ещё Фифи им кормить, но теперь придётся всё это есть термелью. На кафедре, рядом с Виллом, оказался Бруно. Похоже, смиряться с отставкой он не намерен. При моём появлении брат замолчал. Взгляд у него был недовольный. Девушка тоже счастливой не выглядела, но увидев меня, оживилась. Всё, Бруно, у нас с Лесан드로 сегодня дела, сказала она и захлопнула пистрящий закладками томик, который пытался читать. Я тебе уже всё сказала и менять своё мнение не собираюсь. «Лисе, иди погуляй с полчасика», – небрежно бросил Бруно. «Никуда гулять она не пойдет», – отрезала Филан. «У нас с ней договоренность, а с тобой нам больше не о чем разговаривать». Брат посмотрел на меня раздраженно. Я не хотела им мешать, но мне казалось, что сейчас он делает только хуже. При всем своем легкомыслии, как я успела заметить, аспирантка не так уж легко меняла точку зрения. Нужен был серьезный повод для этого». Он должен был показать себя с какой-то хорошей стороны, а не только как ухажёр, который никак не смирится с отставкой. "Бруно", вспомнила я. "У меня с Фифи проблема. Он в сонное состояние впал, а чтобы его оттуда вывести, требуется в комнате поднять температуру и освещение усилить". Ёмаляющая на него посмотрела. "Это слишком много расчётов надо делать", недовольно сказал брат. "Пусть себе впадает. Разве плохо? Весной проснётся". А если не проснётся, тоже ничего страшного. От этого твоего Фифи одни проблемы. Печенье жрёт в огромных количествах, кусаться пытается, одежду рвёт и вообще. Бруно просто этого сделать не сможет, невозмутимо сказала Филан. Вот если бы шировую молнию в кого-нибудь залепить нужно было, тут он первый. На полигоне у него соперников нет. А тонкие расчёты пусть кто-то другой делает, да? Видно, этот спор у них возникал не в первый раз, так как брат явно разозлился. "Да, каждому своё", ответил он. "Пусть ювелирными расчётами занимаются те, у кого проблема с магией. У меня такого нет". "И температуру в комнате ты понять не можешь?" уточнила я. "Для этого существуют артефакты", отрезал он. "Буду я ещё голову такой ерундой забивать? Мне есть о чём думать и без этого". «Тогда иди и думай», — легко согласилась Филан. «А мы с Лиссандрой пока займемся своими делами. До свидания, Бруно. Мне нужно закрыть кабинет». У брата от возмущения даже ноздри раздуваться стали. Но он проглотил все, что хотел сказать, буркнул что-то невнятное и пулей вылетел из комнаты. «Плохо, когда человек привыкает решать все только с позиции денег», — сказала Филан, задумчиво глядя след Бруно. И смотрела она так, Чтобы было понятно, сколько бы она себя не убеждала, что к старому возврата нет, забыть Бруна ей даться очень-очень не скоро. Бывает и так, что прекрасно видишь все недостатки человека, понимаешь, что ничего хорошего у тебя с ним не ждёт, и всё равно продолжаешь любить. Но ведь Бруно не сделал ничего такого гадкого, как Антер. Просто все вот эти мелкие разногласия копились, копились и встали между ними стеной. брата, мне кажется, малозначимыми. А вот Филан. Пойдём?" прервала мои размышления аспирантка. "Знаешь, Бруно на самом деле не такой уж и плохой", неуверенно сказала я. Мне вдруг ужасно захотелось помочь им обоим найти общий язык. Ведь Бруно её действительно любит. Он даже готов был пойти ради неё противустой в семье. И встречались они довольно долго. Значит, это не мимолётное увлечение или каприз. Знаешь, Ему ваша фамильная гордость застилает все остальное, — что он мне ответил у Филана и улыбнулась. На сегодня разговор о Бруно закончен. Но он так хочет помириться. Почему бы тебе не дать ему второго шанса? Попыталась была я ее поуговаривать. А ты? Почему ты не хочешь дать Фабиану второго шанса? Неожиданно резко ответила она. При чем тут Фабиан? Я ужасно удивилась. Я ему и первого-то не давала. Да ну! Доверчиво ответила Филан: "Я сразу говорила, что между нами ничего не может быть, потому что ты Берлесенсис, а он Челак, да?" довольно зло сказала она мне. "Но это не помешало тебе пойти с ним на ужин перед свадьбой его сестры. То есть использовать человека можно, ничего не давай ему взамен". Её резкий напор был для меня совершенно неожиданным. В нём звучали отголоски каких-то давних споров с Бронна, мне неизвестных. Да, перле Сенсисы семья с давней историей и глубокими семейными традициями, которые невозможно откинуть как что-то ненужное. Филон этого не понимала или делала вид, что не понимает. Но в случае с Фабианом дело было совсем не в этом. Он мне всё свидание с Тади испортил, продолжала она высказывать мне своё отношение. Не знаю, какая нелёгкая изнесла его в то кафе. где мы довольно весело ужинали до прихода этого пьяного недоразумения. Видимо, Фабиан решил пройтись по всем барам, что попались ему на пути. Набрался он уже прилично, поэтому прямо сказал все, что о тебе думает, что ты еще два дня назад была с ним, сама любезность, и авансы в виде поцелуев раздаривала. А как узнала, что семью выпускают, так все, прощай, Фаб. Происхождение мне вышел. — Мне совсем не важно, какое у него происхождение, — резко ответила я. Он мне сам по себе не нравится. С самого начала нашего знакомства он вёл себя так, как будто собирался покупать и прикидывал. Не слишком ли много с него запрашивают? Жениться на мне он собирался обманом, представив всё таким образом, что освобождении моей семьи добились челаги. И не хотела я об этом рассказывать, но, видимо, придётся. Всякие отношения я порвала с ним после того, как случайно услышала разговор между Фубианом и его отцом. Фьор Челак предлагал меня опоить и скомпрометировать, чтобы я уже никуда от этого брака не делась, а Фабиан не особо и отказывался. «В самом деле?» – удивленно сказала Филан. «Думаешь, мне Фьорд Кудзимоси просто так защитный артефакт дал?» – продолжала я напирать. «От большой любви и душевной щедрости?» Против положительного ответа на этот вопрос я бы совсем не возражала. Но, увы, правда была пока не на моей стороне. «Да и кто сказал, что такие чувства не присутствовали в душе Торниеля, когда он принес мне этот браслет?» «Да откуда мне знать?» – растерянно сказала Филан. «Твой брат меня и со свадьбы Лениной отвозил. Разве он ничего тебе не рассказывал?» «Ой, нет. Он такими вещами со мной редко делится. Он мне рассказывал только о своих неприятностях с Фьордой, с которой он в пятницу вечером встречался». Тут уж она коснулась темы, которая была неопечайно интересна мне – Выходит, не пошел он в номер к потенциальной невесте проверяться по жизненно необходимым ей сторонам личной жизни. Я их видела в ресторане. Мне казалось, они так мирно ужинали, сделанным равнодушием сказала я. Но я особенно не присматривалась. Я там была как раз с Фабианом, и мы разговаривали о грядущей Лениной свадьбе. Филан ненадолго задумалась. Видно было, что ей и не хочется посвящать семейные дела посторонних. И ужасно хочется поделиться. Слишком неоднозначной была ситуация. Наконец, по её лицу стало понятно, что она решила мне рассказать. А этого я допустить никак не могла. Я никому ни полслова, торопливо сказала я. Просто мне ужасно интересно, что же там случилось. Вёрда была такая красивая и казалась столь воспитанной, что я представить не могу, чтобы она могла устроить скандал. Вкрасиво я немного погревила душой, конечно, но как я ещё могла показать свою незаинтересованность? Не повторять же, что у той был облезлый и плохо расчёсанный хвост, не то, что у Тарнеля. "Ну, хорошо", решил Филан. "Только если проболтаешься, Тарня на меня очень обидится, а я обижусь на тебя". Да кому я проболтаться могу? Так вот. Ужина Ляни действительно мирно, начала рассказ Филан. Но брату ужасно не понравилось, что она почти допрос ему устроила по финансам и недвижимости, вплоть до того, акции каких фирм у него есть и сколько по рыночным ценам стоит его квартира в центре нашей столицы. И сколько, невольно заинтересовалась я. Мне-то эта информация намного важнее, чем той несостоявшейся невесте. Мне там жить предстоит, а я даже размеров не знаю, а по цене можно и предположить. Не знаю, небрежно сказала Филан. Комнат там, конечно, немного, всего пять, но зато дом очень хороший и в центре. Да. Пять комнат это мало совсем. Кабинет, спальня, не меньше двух детских, гостиная, столовая, и это только необходимый минимум. Придётся покупать что-то побольше. А тебя что так этот вопрос заинтересовал? внезапно спросила она. Да не понятно пока, что эту фьюртуру зажлило, пояснила я. Может, она рассчитывала на что-нибудь побольше и посчитала, что её зря заставили потратить время. Как раз финансовое положение её устроило, хихикнула Филан. Но она фёрда обстоятельная, поэтому решила проверить все возможные стороны будущей семейной жизни, чтобы потом внезапно не разочароваться. Это ты сейчас о чём? Я сделала вид, что не понимаю, хотя уши у меня просто-таки заострились. пытаясь выдать ту самую каплю эльфийской крови, что была признана негодной бабушкой Кудзимоси. «Вот ты тестируешь заинтересовавших тебя фьордов на поцелуй», начала издалека Филан. А она пошла дальше и решила, что если уж тестировать, то по полной, в гостиничном номере и на всю ночь. «А Торниэль?» – я тут же спохватилась. «То есть фьорд Кудзимоси?» Она задумчиво на меня посмотрела, но продолжила. А он сказал, что фьорда, согласно вот так сразу лечь в постель с малознакомым фьордом, не вызывает у него никакого энтузиазма ни в плане совместной ночи, ни в плане совместной жизни. И правильно сказал, радостно заявила я. Такие фьордины, не успев обзавестись супругом, сразу начинают тестировать чужих мужей, только так. Совершенно неразборчиво особо. Внутри меня всё пила от радости. Тарниэль отказался от этой наглой хвастате особы. Видна ему тоже пришло в голову, что на двоих вполне достаточно одного хвоста. В Йорде это не понравилось, она решила, что её назвали женщиной вполне определённой профессии и устроила безобразный скандал, продолжила Филан. В результате костюм Тарни, точнее его верхняя часть, полностью разодран. Ещё он заплатил за разбитую её посуду. Теперь она преследует моего брата и пытается перед ним извиниться. Говорит, что он ей настолько понравился, что она от волнения выпила лишнего, отчего и позволила себе сделать подобное предложение. «Да она его как следователь допрашивала с такими же интонациями», – не согласилась я. «Тоже мне специалист по связям с общественностью. Знаем мы таких специалистов. Выяснила, что у него деньги есть, и вцепилась как клещ. Нет, гнать таких надо от себя, и чем быстрее, тем лучше». Нельзя им позволять запускать в свои цепки на маникюренные пальчики собственный кошелек. В нем потом только дырки остаются и никаких денег. «Что-то ты слишком много знаешь для Фьорды, которая ужинала совсем с другим», – усмехнулась Филан. «Мы просто сидели за соседним столиком, а она говорила довольно громко», – выяснила я и глазами невинно похлопала. «На всякий случай, а то мало ли чего Филан в голову придет». «Наверное, у нее пробелы в воспитании». Филан молчала и смотрела на меня как-то по-новому, изучающе. Потом вдруг улыбнулась и сказала, «А теперь будем говорить только о печенье, конфетах и других интересных вещах». «А конфеты ты тоже сама делаешь?» – невольно удивилась я. «Нет, зачем?» – смеялась Филан. «Я же предлагаю у них поговорить, а не делать».